Глава 22. Город под британским мандатом. Я не пытаюсь ни описать, ни проанализировать свою любовь к Иерусалиму. Она не является целиком сентиментальной, эстетической или религиозной. Еще в меньшей степени ее можно назвать теологической или археологической. Впрочем, я надеюсь, что в ней содержится что-то от всего этого. Может быть, в ней есть и немного от того, над чем я здесь работал, чему радовался и от чего страдал с самого начала того, что так понимал и так любил его народ, что любое недоразумение всегда завершалось взаимопониманием, что я разделял восхищение этим городом моих родителей, что здесь началось для меня счастье семейной жизни. Многие и более опытные, и более отзывчивые люди часто приезжали сюда, чтобы помолиться и оставляли город с усмешкой. Для меня Иерусалим стоял и стоит особняком среди городов мира. Рональд Сторс. «Раздел Палестины незаконен. Его никогда не признают. Иерусалим был и навсегда останется нашей столицей. Эрец Исраэль будет возвращена народу Израиля. Все это и навсегда». Менахим Бегин. Британские чиновники, сделавшие Иерусалим административным центром Палестины, столкнулись с проблемами, порожденными тем, что Лондон давал арабам и евреям противоречивые обещания – Палестинские мусульмане и христиане боялись, что страной завладеют сионисты, которые активно скупали, а затем отбирали участки у местных землевладельцев. Вспыхнула напряженная борьба за Иерусалимский муниципалитет. Евреи, составлявшие большинство населения Иерусалима, требовали выборов мэра, не менее половины мест в городском совете и введения иврита в качестве официального языка муниципалитета. Мусульмане хотели сохранить свои политические преимущества, включая обычай назначать мэром мусульманина. Британцы предложили ввести должности христианских и еврейских заместителей мэра, а также учредили совет с двумя представителями от каждой городской общины. Военный губернатор Рональд Сторс основал общество сторонников Иерусалима, куда вошли духовные лидеры трех основных конфессий. В 1920-х годах эта организация занималась благоустройством города, реконструкцией, ремонтом исторических и религиозных объектов, а также исполняла другие обязанности муниципалитета. Впрочем, отношения между иудеями и мусульманами накалялись еще с 1918 года. В ноябре у Явских ворот толпа арабов встретила еврейскую процессию, приуроченную к первой годовщине Декларации Бальфура. Завязалась драка. На следующий день мэр Муса Казем Аль-Хусейни, брат предыдущего градоначальника, возглавил шествие к штаб-квартире британской администрации мусульман и христиан, протестующих против передачи Палестины евреям. Ситуация убедила чиновников в том, что сионистская программа должна осуществляться с большим тактом и осмотрительностью. Настоящее волнение вспыхнули в Иерусалиме в 1920 году, когда британцы объявили о намерении реализовать декларацию Бальфура. В феврале и марте арабы прошли по улицам в знак протеста, разгромили еврейские лавки и ранили несколько иудеев. Пролилась первая кровь, но первые насильственные смерти датируются 4 апреля, когда Пасха совпала с исламским празднованием Наби Муса, подразумевающим массовое паломничество к предполагаемому месту захоронения пророка Мусы, Моисея, в 15 километрах к северо-востоку от Иерусалима. По замечанию Карн Армстронг, мусульманские процессии представляли собой символический способ овладения святым городом и потому сознательно проводились одновременно с христианскими либо иудейскими мероприятиями. Традиция, возникшая еще при мамлюках как враждебная реакция на европейских рыцарей, приобрела новый смысл с завоеванием Иерусалима генералом Аленби и отождествлением британцев с новыми крестоносцами палестинских арабов лихорадило, особенно теперь, когда декларация Бальфура была опубликована на арабском языке через три года после ее первоначального обнародования в 1917 году. Неудивительно, что весной 1920 года фестиваль Набимуса вылился в беспорядки. По свидетельствам очевидцев, возбужденные арабы кричали «Независимость! Независимость! Палестина наша земля! Евреи, наши собаки!» И религия Мухаммеда родилась с мечом, еврейский квартал подвергся разграблению, десятки человек были убиты, сотни ранены. Для разгона озверевшей толпы полиции пришлось вызвать британских солдат. Военная администрация резко осудила еврейских и исламских лидеров, которые, по ее мнению, несли ответственность за случившееся. Арабов вдохновили гневные речи, произнесенные на импровизированной демонстрации 4 апреля. Среди ораторов отличился молодой Мухаммед Амин Аль-Хусейни, ставший важной фигурой в палестинском движении. Сын покойного муфтия Мухаммеда Тахира Аль-Хусейни, брат действующего великого муфтия Камиля Аль-Хусейни. В 1918 году британские мандатные власти назначили муфтия Камиля Аль-Хусейни первым великим муфтием Иерусалима, Этот титул они скопировали с титула великого муфтия Египта. Британцы называли великого муфтия Иерусалима представителем ислама в Палестине и членом старейшей знати страны. Также он являлся лидером мусульманской общины священного города. Двоюродный брат мэра Мусы Казема Аль-Хусейни и будущий дядя Ясера Арафата. Через несколько дней дом Амина Аль-Хусейни обстреляли сионисты, жаждавшие мести. А сам он бежал в Сирию, но был заочно приговорен к 10 годам тюремного заключения за подстрекательство к насилию. Муса Казем Аль-Хусейни лишился поста мэра, его место занял глава конкурирующего клана Рагиб Анна Шашиби. Параллельно за участие в беспорядках были арестованы 20 евреев, включая уроженца Одессы Владимира Зеева жеботинского одного из создателей Еврейского легиона. Еврейский легион – воинское подразделение британской армии в годы Первой мировой войны, состоявшее из евреев-добровольцев и предназначенное для освобождения Палестины от турок. Его создателями стали два знаменитых сиониста Владимир Зеев жеботинский и Иосиф Трумпельдор и теоретика ревизионистского сионизма, значительно отличавшегося от более умеренной позиции Хайма Вейтсмана и Давида Бен-Гуриона, Давид Бен-Гурион, 1886-1973 годы, крупный деятель сионизма, один из отцов-основателей Израиля, его первый премьер-министр в 1948 53 годах, 1955 и 1963 годах, и министр обороны в первых десяти правительствах а до них Теодора Герцля и Макса Нардау. По мнению Жаботинского, борьба с арабами не противоречила морали, ибо они имели множество стран и государств, в отличие от евреев. Создание еврейского национального государства являлось справедливым, и арабам надлежало смириться с этим, либо покинуть Эрец Израиль. Примечательно, что Бенито Муссолини комплиментарно называл Жаботинского еврейским фашистом, а Давид Бен-Гурион – Владимиром Гитлером. Ревизионистский сионизм сыграл огромную роль в истории Израиля. В частности, на нем основана идеология современной партии Ликут, возглавляемой Беньямином Нетаньяху. Его отец Бенсон Нетаньяху работал личным секретарем Жаботинского. Жаботинский стоял у истоков сионистской подпольной военной организации «Хагана» на иврите «Оборона, защита», созданной в 1920 году в качестве отрядов самообороны еврейских поселений от арабов. «Хагана» нарушала британский запрет на ношение оружия и считалась незаконной. В июле 1920 года военную администрацию Палестины сменила гражданская. Несмотря на возмущение арабов, ее возглавил Герберт Луис Сэмюэл, еврей и сионист, назначенный верховным комиссаром Палестины. Даже случайно забредший сюда путешественник не может не заметить, что это отсталая и малонаселенная страна, Примитивные методы земледелия, нет лесов, обширное пространство покрыто движущимися песками, которые грозят распространиться и засыпать пригодное для земледелия почвы. Реки Иордан и Ярмук могли бы служить источниками энергии, но они не используются. Введенные турками законы привели к гибели многих ремесел, не поощрив ни одного. Численность населения Палестины не превышает 700 тысяч человек». Это меньше, чем проживало в одной только Галилее во времена Иисуса. Из доклада Герберта Сэмюэла об обстановке в Палестине 1921 год. Лавируя между требованиями арабов и евреев, Сэмюэл в знак примирения амнистировал участников беспорядков 1921 год, а также помиловал Амина Аль-Хусейни и после смерти Камиля Аль-Хусейни назначил его великим муфтием Иерусалима. Данный статус позволит Амину Аль-Хусейни больше, чем любому другому человеку, организовывать беспорядки по всей Палестине в 1920-30-х годах. Впрочем, благосклонность мусульман, которую Сэмюэл снискал благодаря амнистии, закончилась, когда он открыл двери для еврейской иммиграции в Палестину. Арабы разочаровались в британской администрации. В мае 1921 года вспыхнула Яффа, а в ноябре – в очередную годовщину Декларации Бальфура и Иерусалим. Евреи настаивали на формировании собственных вооруженных отрядов. В июне 1922 года Лондон заявил, что не пытается создать полностью еврейскую Палестину и что иммиграция не превысит экономические возможности страны, но эти слова никого не успокоили. На Парижской конференции 1919 20 годов, где определялись принципы мироустройства после Первой мировой войны, победившие державы учредили «Лигу наций», первую межправительственную организацию, предназначенную для содействия международному сотрудничеству. Лига наций выдавала европейским государствам, мандатариям, мандаты на управление землями, ранее входившими в состав Османской империи. Официально задача мандатариев заключалась в том, чтобы оказать помощь под мандатным территориям, подготовить их к независимости и становлению в качестве суверенных государств. Таким образом, мандатная территория отличалась и от колонии, и от протектората». В феврале 1920 года было решено, что Великобритания получит мандат на Палестину, однако проект документа пришлось пересмотреть под давлением Франции, возражавшей против его почти исключительно сионистского характера и того, как игнорировались интересы и права арабского большинства. Другие государства тоже выражали недовольство по поводу статуса и доступности палестинских святынь. И Лондон разработал новый мандат, по которому вопрос о святых местах оставался на усмотрении Лиги наций. Летом 1922 года Лига наций постановила, что права и притязания религиозных общин на святыни в Палестине изучит специальная комиссия, и затем утвердила мандат, вступивший в силу в сентябре 1923 года. В преамбулу входила декларация Бальфура, но статус Иерусалима в документе не упоминался, поскольку его должна была определить комиссия. Таким образом, этот вопрос остался неурегулированным. В июле 1922 года Великобритания разделила Палестину на две части – западную и восточную. Восточная часть получила название Трансиордания, этот топоним употреблялся с эпохи крестовых походов и обозначал регион к востоку от реки Иордан, не имевший фиксированных границ. Запретив евреям селиться в Трансиордании, англичане сделали ее мостом между своими мандатами в Палестине и Ираке. Ирак граничил с землями, которые хотела завоевать Аравийская династия саудитов, а Палестина – Сирии, находившейся под управлением Франции. Таким образом, для британцев подмандатная Трансиордания являлась буферной зоной между французским и саудовским экспансионизмом. Британский мандат благоприятствовал евреям, и Сэмюэл надеялся для равновесия заручиться поддержкой арабов. Им было предложено войти в законодательный совет Палестины, включающий в себя девять мусульман, трех арабов, христиан и трех евреев. Арабы отказались, ибо отвергали еврейскую иммиграцию и не хотели основания еврейского государства. Помимо того, мандат предусматривал создание еврейского агентства «Сахнута» – общественного органа с целью консультирования и сотрудничества с администрацией Палестины в экономических, социальных и других вопросах, которые могут повлиять на создание еврейского национального очага и служить интересам еврейского населения Палестины. Британцы предложили учредить арабское агентство для выполнения аналогичных функций, но снова последовал отказ. Это было ошибкой. Арабы проявили недальновидность и лишили себя политического представительства. Арабы в те годы не отличались единством. В Иерусалиме соперничали две группировки, возглавляемые авторитетными семьями, умеренными на Нашашиби, получившие должность мэра Иерусалима, и националисты Хусейни, под началом великого муфтия Амина Аль-Хусейни, который председательствовал в Высшем мусульманском совете Верховном органе, отвечающем за дела мусульманской общины подмандатной Палестины. На Шашибе были готовы действовать в рамках системы и продвигать идею образования арабского государства в Палестине посредством пропаганды, митингов и иных законных мер. Хусейни же предпочли вооруженное сопротивление. В 1924 году Высший мусульманский совет выбрал хранителем исламских святынь Харам аш шариф храмовой горы Хусейна ибн Али, правителям Мекки из династии хашимитов, восходящий к пророку Мухаммеду. Попечительство о мечети Аль-Акса и куполе скалы, кубатас сахра стало хашимистским наследием, которое до сих пор осуществляют потомки Хусейна, короли Иордании. Период с 1923 по 1928 год в Палестине выдался относительно спокойным. Английский историк Питер Мэнсфилд объясняет это сокращением сионистской иммиграции, что развеяло опасения арабов. Тем не менее, еврейское население Иерусалима продолжало увеличиваться, распространяясь на север и запад за пределами крепостных стен. В 1925 году на горе Скопус был построен еврейский университет с видом на старый город и лорда Бальфура, приехавшего на церемонию его открытия, освистали разъяренные арабские демонстранты. Страсти бушевали и вокруг стены плача, западной стены, которая являлась для мусульман неотъемлемой частью комплекса Харам Аш-Шариф и стеной Аль-Бурак, ассоциирующейся с ночным путешествием пророка Мухаммеда, а для иудеев объектом особого почитания в память о разрушенном втором храме. Еврейское национальное движение также придало ей особый смысл. С конца XIX века на картинах и открытках часто изображался восстановленный Иерусалимский храм, иногда рядом с Аляксой и куполом скалы, а иногда вместо них. Равины часто использовали фотомонтажи с изображением купола скалы, увенчанного звездой Давида, шестиконечной звездой, символизирующей иудаизм или еврейским знаменем. Оно соответствует государственному флагу Израиля, призывая евреев диаспоры прислать деньги на нужды Иерусалимской общины. Таким образом, возникла теория, что иудеи хотят заменить исламские святыни своим третьим храмом. Летом 1925 года сионистский деятель Менахим Усышкин произнес речь, в которой потребовал создание еврейского государства без компромиссов и уступок от Дана до Бершевы, от Великого моря до пустыни, включая Трансиорданию. В заключение Усышкин сказал, «Давайте поклянемся, что еврейский народ не успокоится и не будет хранить молчание, пока его национальный дом не будет построен на нашей горе мориа имея в виду Храмовую гору». Осенью 1925 года британская администрация запретила евреям приносить к стене плача стулья и скамейки, даже если они предназначены для пожилых и немощных людей. Арабы связывали любые изменения с сионистским проектом, думая, что его реализация начнется с захвата стены. Аналогичный запрет действовал еще в османскую эпоху, и англичане не придумали ничего нового. В сентябре 1928 года евреи расставили у стены плача стулья и установили полотняную перегородку, чтобы разделить молящихся мужчин и женщин. Арабские шейхи пожаловались комиссару Иерусалима Эдварду Китроучу, заявив, что ширма нарушает статус-кво святыни, существовавшей еще в Османской империи. Хитроуч велел убрать перегородку, но она стояла до утра, пока ее не уничтожили вооруженные полицейские. Мероприятие сопровождалось дракой полиции с евреями под радостные крики арабов. Вскоре великий муфти Амин Аль-Хусейни принялся распространять листовки среди арабов Палестины и других стран, в которых утверждалось, что евреи планируют завладеть аляксой. В меморандуме высшего мусульманского совета говорилось – Осознав на горьком опыте безграничные алчные устремления евреев, мусульмане верят, что целью евреев является постепенный захват мечети Аль-Акса под предлогом того, что это храм. Евреям рекомендовалось прекратить эту враждебную пропаганду, которая естественным образом вызовет параллельные действия во всем мусульманском мире, ответственность за которые ляжет на евреев. По замечанию комиссии «Шоу», Британской комиссии под председательством судьи Уолтера Шоу, расследовавшей беспорядки 1929 года, их причины и предысторию, тематический доклад был опубликован в 1930 году. Публикации в арабской прессе носили характер, способный взволновать любого восприимчивого читателя, и появился ряд статей, которые, будь они опубликованы в Англии или в других западных странах, несомненно расценивались бы как провокационные. Информационная война возымела должный эффект. Иудеев у стены обливали грязной водой, избивали и забрасывали камнями, а по молитвенной зоне гнали мулов, которые роняли экскременты. Сионисты в ответ выдвигали требования о контроле над стеной, некоторые призывали к восстановлению храма, усиливая страхи мусульман. В августе 1929 года историк, литератор и профессор еврейского университета Йосиф Клаузнер, который месяцем ранее сформировал Комитет Стены Плача, Комитет в поддержку Стены Плача, организация, созданная для защиты прав евреев у Стены Плача 24 июля 1929 года, помог организовать в Иерусалиме несколько демонстраций. Они начались 14 августа, когда 6 тысяч молодых евреев промаршировали вдоль укреплений Старого города. 15 августа сотни членов Хаганы, Бейтара – сионистская организация, близкая к Жаботинскому. Основана в 1923 году в Риге и названа в честь погибшего в Палестине Иосифа Трумпельдора 1880-1920 годы. Бейтар – это аббревиатура фразы «Брит Иосиф Трумпельдор» на иврите «Союз имени Иосифа Трумпельдора». Также название организации отсылает к наименованию последней крепости соратников Бар-Кахбы, взятые легионерами в 135 году. И других еврейских объединений пришли к стене плача, скандируя «Стена наша». Они подняли сионистский флаг, исполнили хатикву, песню, ставшую государственным гимном Израиля, и, как утверждалось, оскорбляли ислам и нападали на мусульман. Комиссия шоу назвала эту демонстрацию причиной последовавших беспорядков. 16 августа после пятничной проповеди в мечети Аль-Акса Высший мусульманский совет провел контрдемонстрацию. Арабы сожгли еврейские молитвенники, литургические принадлежности и записки с мольбами, которые иудеи по традиции оставляли между камнями стены. 17 августа на стадионе Макаби возле Бухарского квартала Имеа-Шеарим 17-летний еврей Абрахам Мизрахи был тяжело ранен, когда хотел забрать футбольный мяч, залетевший в арабский огород. Еврейская толпа чуть не растерзала полицейского и разгромила хижины местных арабов. В отместку ножом ударили случайного арабского подростка абдалу Хасана, он скончался. 20 августа Абрахам Мизрахи умер, и похороны вылились в бурные акции протеста, подавленные полицией. 21 августа еврейское руководство инициировало митинг, на котором присутствовали Гарри Люк, исполняющий обязанности Верховного комиссара Палестины, Джамаль Аль-Хусейни, секретарь высшего мусульманского совета, двоюродный брат Муфтия и Ицхак Бен-Сви, сионистский активист, но призывы прекратить насилие не прозвучали. В течение пары следующих дней Иерусалимская полиция сообщила о дюжине еврейских нападений на арабов и семи арабских нападениях на евреев. 23 августа в Иерусалиме закрестных деревень устремились тысячи арабов, взбудораженные слухами, что сионисты планируют заявить о своих правах на храмовую гору, равно как они сделали относительно Стены Плача семью днями ранее. После полуденной молитвы разъяренная толпа хлынула из Аляксы на городские улицы. Вооруженные палками, ножами и ружьями мусульмане нападали на всех иудеев, которые встречались им на пути – Еврейские торговцы поспешно заперли лавки, люк попросил Амман прислать подкрепление и Амина Аль-Хусейни успокоить толпу возле Дамасских ворот. Муфтий приехал, но у комиссара создалось впечатление, будто его присутствие производит противоположный эффект. Кровопролитие не заставило себя долго ждать. Резня началась в старом городе, насилие быстро захлестнуло страну, Британская администрация в Палестине располагала менее чем сотни солдат, шестью бронированными автомобилями и пятью или шестью самолетами. В полиции насчитывалось полторы тысячи человек, большинство составляли арабы, евреев было гораздо меньше, англичан только 175. У явских ворот мусульмане линчевали нескольких евреев на глазах у британских офицеров, и те не открыли огонь, дабы не навлечь на себя гнев толпы. Жители квартала Ямин-Моши отстреливались, но в основном иерусалимские евреи не защищались. Самыми страшными эпизодами тех дней стали погромы в Хевроне и Цфате, убийства не миновали Моц, тель Хайфу, Яфу, Газу, Рамалу, Джинин, Наблуз, Шхем. Атаки на еврейские деревни, сопровождаясь грабежами и поджогами. Сильнее всего пострадали маленькие религиозные общины, не сумевшие организовать самооборону. Там люди никогда не держали оружие в руках. Итого за неделю с 23 по 29 августа 1929 года 116 арабов и 133 еврея были убиты, еще 232 араба и 339 евреев ранены. Израильский политолог Авраам Селла охарактеризовал эти беспорядки как беспрецедентные в истории арабо-еврейского конфликта в Палестине по продолжительности, географическому охвату и прямому ущербу для жизни и имущества. Указанные события получили название «Восстание Западной Стены», «Восстание Аль-Бурак». На заре 1930-х годов, отчасти в результате подъема НСДАП в Германии и роста антисемитизма в Восточной Европе, еврейская эмиграция в Палестину увеличилась вдвое – с 30 тысяч человек в 1933 году до 61 тысячи человек в 1934 году и 62 тысяч человек в 1935 году. В ответ на арабские требования о ее прекращении, британское правительство предложило учредить законодательный совет, в котором арабы имели бы 14 мест, евреи – 8, а последнее слово оставалось за британцами. И арабы, и сионисты отвергли это предложение. К середине 1930-х годов англичанам становилось все труднее поддерживать крайне зыбкий мир в Палестине – 25 апреля 1936 года арабы создали Верховный Арабский комитет, представительный орган во главе с Амином Аль-Хусейни. Помимо муфтия, туда вошли его двоюродный брат Джамаль Аль-Хусейни, мэр Иерусалима Хусейн Аль-Халиди, бывший мэр Рагиб Анна Шашиби и другие. В мае комитет объявил всеобщую забастовку и призвал арабов не платить налоги до тех пор, пока британская администрация не положит конец еврейской иммиграции. Забастовка продлилась шесть месяцев и ознаменовала начало арабского восстания 1936-39 годов, которое унесло жизни сотен евреев, арабов и британцев. 11 ноября 1936 года в Палестину из Англии прибыла комиссия во главе с лордом Уильямом Робертом Пилем, экс-государственным секретарем Великобритании по делам Индии, чтобы разобраться в причинах беспорядков и волнений. Расследование показало, что восстание обусловлено стремлением арабов к независимости и страхом перед образованием еврейского национального очага, который может послужить трамплином для дальнейшей сионистской экспансии. Примерно в то же время директор Сахнута Давид Бен-Гурион писал сыну. «Еврейское государство в части Палестины – это не конец, а начало». Обладание территории важно не только как таковое. Через него мы увеличим нашу силу, а любое увеличение нашей силы облегчает взятие под контроль страны в ее целостности. Установление маленького государства будет служить очень мощным рычагом в нашем историческом усилии возвратить всю страну. Еврейские поселенцы скупали землю в Палестине, сперва у крупных землевладельцев, живших за рубежом, а затем и у мелких. Новые хозяева выгоняли крестьян, населявших приобретенные участки на протяжении поколений, и не нанимали арабских батраков, руководствуясь принципом еврейского труда. Согласно ему, евреи должны были сами обрабатывать землю. По замечанию израильского историка Бенни Морриса, Тысячи арабских семей вынужденно покинули сельскую местность и перебрались на окраины городов, резко понизив свой социально-экономический статус, а цены на землю в Палестине увеличились с 1910 года по 1944 год в 50 раз. На этом фоне возникла организация «Черная рука» 1930 год, которую британцы признали террористической. Ее лидер, сирийский шейх Из-Ад-Дин Аль-Касам, боролся в Сирии с французскими мандатными властями, был приговорен к смертной казни и бежал в Египет, а потом и в Палестину, где призывал к джихаду против неверных англичан и их сионистских пособников, а также к расправам над арабами, которые сотрудничают с британской администрацией или продают землю евреям. В черную руку вступали бедные необразованные крестьяне, пострадавшие от сионистской эмиграции. Изадин Аль-Касам погиб в 1935 году в перестрелке с британской полицией. Палестинские арабы считают его героем, сражавшимся против французского владычества в Сирии, а также против англичан и евреев в Палестине. В честь шейха названы военное крыло исламистского движения «Хамас», бригады Изаддин Аль-Касам и самодельные ракеты «Касам». 7 июля 1937 года комиссия Пиля опубликовала отчет, в котором пришла к выводу, что мандат не работает и арабо-еврейский конфликт нельзя урегулировать в рамках единого государства. Комиссия рекомендовала разделить Палестину на два государства – еврейское и арабское – Первое должно было получить большую часть Галилеи и полосу вдоль прибрежной равнины вплоть до нынешнего Ашдода, всего около 20% территории Палестины. Для второго предназначался современный западный берег реки Иордан, Иудея, Самария и арабские деревни, включенные потом Израилем в восточный Иерусалим, Негев и окрестности Газы, а также Трансиордания. Британцы не забыли и о себе. В Палестине предусматривался обязательный английский анклав, охватывающий Иерусалим, Вифлеем и узкий коридор, ведущий к Средиземному морю, включая Лиду, Лот, Рамлу и Яффу. Кроме того, под британским контролем оставалась узкая полоска на северо-западе Акапского залива и, вероятно, Назарет. Временный контроль распространялся на ряд городов еврейского государства – Акру, Акка, Тверию, Хайфу и Цфат. Также комиссия советовала осуществить обмен населения. С территории еврейского государства рекомендовалось переместить в арабское около 225 тысяч арабов, а из арабской части Палестины в еврейскую – 1250 евреев. Эти идеи вызвали бурю негодования. Арабы возражали против раздела Палестины, поскольку считали ее своей родиной. А сионисты были против, ибо думали, что получат слишком мало – Умеренные представители обоих лагерей могли бы рассмотреть рекомендации комиссии, но им не нравился предложенный статус Иерусалима. В октябре 1937 года еврейское агентство очертило границу между еврейским государством и британским анклавом, которая пролегала по Иерусалиму. Согласно этому плану, к еврейскому государству отходили гороскопус и западная часть города, а англичанам – цитадель и территории к востоку от нее. Сахнут настаивал на том, что еврейская Палестина без Иерусалима была бы телом без души. «Ни один город в мире, даже Афина или Рим никогда не играл такой большой роли в жизни нации в течение столь долгого времени, как Иерусалим в жизни еврейского народа», – твердил Бен-Гурион. К тому же с 1880-х годов евреи составляли большинство в городе, свыше 60% населения. Естественно, британцы проигнорировали план Сохнута, а арабы о нем даже не знали. В марте 1938 года очередная комиссия, теперь под началом сэра Джона Вудхита, призванная решить организационные вопросы раздела Палестины, пришла к выводу, что этот шаг будет иметь катастрофические последствия. Опираясь на доклад комиссии, британское правительство в ноябре опубликовало программное заявление, гласившее «политические, административные и финансовые трудности, связанные с предложением о создании независимых арабских и еврейских государств внутри Палестины, настолько велики, что такое решение проблемы невыполнимо». Тем временем насилие в Святой Земле продолжалось. Члены еврейской группировки Иргун, Иргун Цвайлиуми, полное название, на иврите национальная военная организация. Ярые адепты Жебатинского, отколовшиеся от Хаганы в 1931 году, организовали серию терактов против арабов и, подобно им, не различали вооруженного врага и мирное население. В Иерусалиме боевики Иргун подрывали и обстреливали автобусы, минировали кинотеатры и кафе, закладывали бомбы на базарах и остановках общественного транспорта. Обычная бомба представляла собой бочку или большой молочный бидон, начиненный взрывчаткой, гвоздями, болтами, пулями и другими поражающими элементами. Разъяренные арабы захватили большую часть старого города, но 19 октября 1938 года его отбили английские военные. Затишье царило четыре месяца, пока 26 февраля 1939 года еврейские террористы не устроили взрыв на овощном рынке Иерусалима. Количество убитых и раненых арабов исчислялось десятками. В феврале и марте 1939 года в Лондоне прошла конференция с участием еврейской и арабской делегаций. Другое название «Сент-Джеймская конференция». Достичь консенсуса, конечно же, не удалось, и 18 мая министр по делам колонии Малкольм Макдональд издал «Белую книгу» – правительственный отчет, адресованный парламенту о политике в Палестине. В «Белой книге» говорилось, что Великобритания не обязана превращать Палестину в еврейское государство против воли арабов или одобрять иммиграцию евреев, если та наносит ущерб миру в стране. Палестина не могла принадлежать только евреям или только арабам, поэтому в течение 10 лет до 1949 года планировалось создать двунациональное государство. На ближайшие пять лет вводилась квота в 75 тысяч человек для еврейской иммиграции, после чего ее надлежало согласовать с арабами. Сделки с недвижимостью тоже были ограничены. Евреям запрещалось продавать до 95% палестинских земель по причине естественного прироста арабского населения. Таким образом, Великобритания, с одной стороны, фактически отказывалась выполнять обязательства в отношении еврейского народа, вытекавшие из декларации Бальфура. С другой стороны, Белая книга была продиктована условиями мандата, гарантирующего права нееврейского населения Палестины. В ответ, евреи устроили в Иерусалиме погромы и беспорядки, убили несколько английских полицейских и подожгли департамент миграции, где хранились документы. Иргун добавил в свой список британские цели тем самым запустив процесс, который в 1940-х годах превратил антиарабскую кампанию террора в антибританскую. Лето 1939 года выдалось жарким. Взрывы на Иерусалимском автовокзале и телефонной станции, связи лишились 1750 абонентов, включая военных и полицию, бомбометание в старом городе, стрельба в квартале меа выведенные из строя трансформаторы и Иерусалим, погрузившийся во тьму. В ночь на 8 июня, когда в городе останавливался молодой Джон Франклин Кеннеди, сионисты взорвали не менее 14 бомб в разных районах. Через несколько дней на воздух взлетели здания главпочтамта и Палестинской радиовещательной корпорации. В те дни были атакованы 23 британских объекта в Палестине. Всего в результате терактов Иргун в Иерусалиме за 1937-39 годы погибло свыше 40 арабов и было ранено не менее 130. Британцы тоже несли потери, но основной целью сионистских боевиков по-прежнему являлось арабское население. Впрочем, кровопролитие не ограничивалось священным городом. Расправы евреев и арабов друг над другом происходили по всей Палестине. Общее число убитых за эти годы оценивается в 150 британцев, 500 евреев и более 3000 арабов, в том числе около 1000 коллаборационистов, казненных сородичами. Параллель между еврейскими терактами в Иерусалиме 1937-1939 годов и арабскими терактами 1987 93 и 2000-2004 годов весьма примечательно. Спустя полвека палестинцы обратят тактику Иргун против самих евреев. Арабское восстание, разразившееся в 1936 году, завершилось к 1 сентября 1939 года, когда грянула Вторая мировая война. Иргун тоже приостановил деятельность, однако в 1944 году насилие возобновилось, ибо организацию возглавил Минахем Бегин, уроженец Бреста. Недавно приехавший в Палестину, вскоре он прославился как самый известный командир Иргун. После провозглашения независимости Израиля Минахим Бегин стал уважаемым политиком, основал партию Ликут, которую сейчас возглавляет Беньямин Нетаньяху, и занимал должность премьер-министра с 1977 по 1983. В 1978 году Бегин и египетский президент Анвар Садат получили Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора между Израилем и Египтом. Через 15 лет ее удостоился арабский коллега Бегина Ясер Арафат. В одном из интервью, на замечание, что они с Арафатом оба террористы, Бегин с гордостью ответил «Я террорист, а он бандит». 1 февраля 1944 года Иргун, ненавидевший проклятых английских оккупантов, обнародовал прокламацию, содержавшую следующие строки. Сейчас мы вступаем в завершающую стадию войны. Судьба нашего народа решится на этом историческом этапе. Британский режим нарушил соглашение о перемирии, объявленное в начале войны. Давайте без страха сделаем правильные выводы. Не может быть больше перемирия между еврейским народом и его молодежью и британской администрацией на земле Израиля. Наш народ находится в состоянии войны с этим режимом, и это борьба до конца». Этот момент считается началом еврейского восстания в Палестине 1944-1948 годы. Сопротивление британцам усиливалось по мере того, как уменьшалась вероятность немецкого вторжения в Святую Землю. Считалось, что Палестина была в опасности после захвата нацистами Греции и Крита в 1941 году. Лишь с поражением Эрвина Роммеля при Эль-Аламейне осенью 1942 года угроза миновала. Несмотря на риторику Амина Аль-Хусейни, снятого англичанами с поста великого муфтия, бежавшего из страны и примкнувшего к Гитлеру, о том, что еврейский национальный дом будет уничтожен, можно было с уверенностью утверждать, что война не затронет Палестину. К лету 1944 года британцы ожесточенно бились в Иерусалиме и других палестинских городах с двумя основными противниками. Иргун под руководством Менахема Бегина и Лехи, полное название Лахамей Херут Исраэль, на иврите борцы за свободу Израиля. Еще одной террористической еврейской группировкой, которую англичане называли «бандой Штерна» в честь ее первого лидера Авраама Штерна. Лехи состояла из радикалов, которые отделились от Иргун из-за решения последнего прекратить теракты на период войны. Интересно, что Штерн рассматривал немецких нацистов и итальянских фашистов как естественных союзников в борьбе с британцами. По его мнению, Берлин и Рим, подобно сионистам, были заинтересованы в эмиграции евреев из Европы. Соратник Штерна Арье Коцер цитирует его в книге «В крови займется заря», поясняя, почему главарь Лехи пытался наладить контакты с нацистами. «Мне совершенно ясно, европейское еврейство будет уничтожено, если мы не придем к соглашению с Германией». «Для меня очевидно, что наш враг – это Британия. Британия могла спасти миллионы наших братьев, но также очевидно, что она их не спасет. Напротив, она заинтересована в их уничтожении. Оно нужно ей для того, чтобы установить власть арабов в стране, которая будет послушным орудием в ее руках. Польза от нашей помощи союзным державам невелика, а для нас же она попросту равна нулю. Поэтому остается только одно – соглашение с немцами о спасении европейского еврейства». Немцы могут очистить Европу от евреев, переправив их сюда, в Эрец, Израиль, И Германия может согласиться на такой вариант, если мы станем воевать против англичан. В 1942 году Авраама Штерна застрелила полиция при аресте. Руководство Лихи взяли на себя три сиониста – Исраэль Эльдат, Натан Эленмор и Ицхак Шамир. После образования Израиля Шамир занимал ряд важных государственных должностей: министра иностранных дел, министра обороны и так далее, в том числе премьер-министра дважды. Осенью 1983 года он сменил на посту председателя правительства Минахима Бегина. Боевики Лехи, помимо всего прочего, покушались на жизнь высокопоставленных чиновников. В частности, Верховного комиссара Палестины Гарольда Макмайла, 1944 год, даже будучи премьер-министром Израиля, Шамир продолжал числиться в британских списках террористов. Иргун и Лехи, одержимые желанием немедленно создать еврейское государство, были полны решимости изгнать британцев из Палестины и без колебаний применяли силу. С 1944 года они в значительной степени переключились с убийств арабов на теракты против англичан. За четыре года, с 1944 по 1948 год, обе группировки выполнили множество диверсий. Так, 12 февраля 1944 в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе Иргун взорвал иммиграционные ведомства, затруднявшие еврейскую иммиграцию в Палестину. Через две недели в тех же городах взлетели на воздух офисы налоговых служб. Помимо того, террористы нападали на полицейские участки отдельных стражей порядка в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Яфе. 23 марта в результате взрыва в Иерусалиме обрушилось здание, где размещалась британская разведка – CID, а 14 июля боевики Иргун забросали бомбами здание земельного кадастра. 6 ноября 1944 в Каире члены Лехи убили лорда Уолтера Гиннеса, британского министра по делам Ближнего Востока. Преступников поймали и повесили. Англичане объявили охоту на Иргун. Формально им помогали Хагана и еврейское агентство под началом Давида Бенгуриона. Сезон охоты длился до марта 1945 -го. В итоге удалось ликвидировать или арестовать большинство ключевых членов Иргун. Банду Штерна почти не трогали, либо потому что Хагана опасалась возмездия, либо из-за тайного соглашения между ними. В 1945 году ситуация изменилась. Хагана, Иргун и Лехи при кураторстве еврейского агентства сформировали еврейское движение сопротивления, отреагировав таким образом на намерение Лондона ежемесячно пускать в Палестину лишь полторы тысячи еврейских иммигрантов. В октябре 1945 года Хагана взорвала около 500 бомб по всей стране, чтобы уничтожить железнодорожную сеть. 27 декабря Иргун и Лехи вместе напали на иерусалимскую штаб-квартиру британской разведки на Яффа-Роуд в Иерусалиме. Впрочем, не все теракты увенчались успехом. Например, 19 января 1946 Иргун и Лехи попытались вызволить заключенных из Центрального полицейского управления в Иерусалиме и атаковать палестинскую радиовещательную службу, но понесли потери и отступили. 16 июня 1946 года в так называемую «Ночь мостов» боевики «Пальмах» ударных отрядов «Хаганы» взорвали 8 автомобильных и железнодорожных мостов, связывающих Палестину с соседними странами Ливаном, Сирией, Трансиорданией и Египтом, дабы перекрыть транспортные маршруты, используемые британской армией. Взрывы, перестрелки, похищения английских военных – все это продолжалось, и терпение властей подмандатной Палестины лопнуло. 29 июня 1946 года стартовала операция «Агата», в рамках которой по всей стране прошли обыски, мероприятия по изъятию оружия и аресты сионистских лидеров. Среди задержанных присутствовал очередной будущий премьер-министр Израиля Маше Шарет. Давид Бен-Гурион получил предупреждение и заблаговременно уехал в Париж. По завершении Агаты главный секретарь Палестины сэр Джон Шоу заявил на пресс-конференции в Иерусалиме. Было санкционировано проведение крупномасштабных операций с целью положить конец состоянию анархии, существующему в Палестине, и дать возможность законопослушным гражданам заниматься своими обычными делами, не опасаясь похищения, убийства или взрыва. По мнению Шоу, британцам следовало положить конец существующей ситуации, разделив Палестину на еврейское и арабское государство, а затем уйти, либо упразднить еврейское агентство, которое претендовало на административную власть, но тайно поддерживало подпольные сионистские группировки. Сионисты в ответ на Агату взорвали иерусалимский отель «Царь Давид» «Кинг Дэвид», где находилась штаб-квартира мандатной администрации и куда доставили секретные документы, найденные во время операции Агата и уличающие еврейское агентство «Сахнут» в антибританских действиях. 22 июля 1946 года в 11.45 члены Иргун, переодетые в арабских рабочих, подъехали к черному входу гостиницы на угнанном грузовике с семью бедонами из-под молока, начиненными взрывчаткой общим весом около 350 килограммов. Вход также вел на кухню ресторана «Ридженс» при отеле. Над рестораном в Южном Крыле на пяти этажах размещались офисы. Нервный центр британского правления в Палестине, по замечанию американского аналитика Брюса Хоффмана, Злоумышленники притащили бидоны в подвал и расставили их вокруг опорных колонн. Обрушение колонн в результате взрыва повлекло за собой обрушение южной части здания. Параллельно преступники застрелили бдительного полицейского, который заподозрил неладное. Исраэль Леви, ответственный за операцию, установил в подвале мини-ловушку, чтобы нельзя было легко обезвредить бидоны. Затем диверсанты скрылись. Через несколько минут сдетонировала бомба возле автосалона недалеко от царя Давида. Вторая бомба, заложенная на улице к северу, не сработала. Позже Минахим Бегин утверждал, что эти маленькие бомбы должны были напугать людей и заставить их покинуть территорию возле гостиницы во избежание большого количества жертв. Но эффект оказался совершенно иным. Взрывом выбило окна в соседних домах и зацепило проезжавший мимо автобус. Раненых пассажиров занесли в отель. Гости и сотрудники собрались в южном крыле, дабы посмотреть, что творится, не подозревая, что стоят на пороховой бочке с тлеющим фитилем. Получив уведомление о взрыве на улице, 16-летняя Адина Хай из Иргун позвонила в отель, французское консульство, примыкавшее к его северо-восточной стороне, и редакцию газеты «The Palestine Post» и предупредила о бомбах в подвале царя Давида. По словам девушки, она сделала звонки за 20 минут до того, как бетоны сдетонировали. И этот временной интервал был выбран для того, чтобы люди успели эвакуироваться из здания, но не спасли документы. Согласно заявлению Иргун, главный чиновник в царе Давиде Джон Шоу проигнорировал предупреждение. Шоу уцелел. В момент взрыва он находился в северном крыле отеля. Британцы говорили, что предупреждения не было, и звонок раздался после того, как в 12.37 взорвались бедоны и обрушились все шесть этажей Южного крыла. Теракт оказался настолько чудовищным, что формальное еврейское движение сопротивления распалось. Хагана публично отреклась от нападения. Бен Гурион выразил чувство ужаса от проведенного сегодня беспрецедентного акта, совершенного бандой преступников. И назвал боевиков Иргун врагами еврейского народа, хотя они действовали в соответствии с инструкциями еврейского движения сопротивления, и Сахнут знал об их планах. Хайм Вейцман, вскоре он станет первым президентом Израиля, в беседе с английским политиком Ричардом Кроссманом осудил еврейское насилие, но потом заплакал и сказал «Я не могу не гордиться нашими мальчиками, если бы только это был немецкий штаб, они бы получили крест Виктории». В гостинице «Царь Давид» погиб 91 человек, в том числе 28 британцев, 17 евреев и 41 араб. Иргун объявил, что будет оплакивать только своих сородичей, но не англичан, ибо Великобритания не скорбела о миллионах жертв Холокоста. Арабы в сообщении даже не упоминались. До самой смерти Минахим Бегин твердил, что Иргун не хотел никого убивать, и написал в мемуарах, что англичане специально не покинули отель, дабы очернить еврейских борцов за свободу. В июле 2006 года Центр наследия Минахима Бегина организовал конференцию, посвященную 60-й годовщине взрыва. В мероприятии участвовали экс-члены Иргун и Беньямин Нетаньяху. Состоялось открытие мемориальной доски с надписями на английском и иврите, где содержалась фраза «По причинам, известным только британцам, отель не был эвакуирован». Британские дипломаты выразили протест, заявив «Мы не думаем, что правильно праздновать годовщину теракта, который унес столько жизней». Лондон потребовал демонтировать доску, указав, что надпись не соответствует действительности и не должна оправдывать тех, кто заложил бомбу. Несмотря на возмущение ряда израильских политиков, текст подвергся редактуре, хотя изменения затронули английскую версию гораздо больше, чем версию на иврите. В финальной английской версии говорится «Были сделаны предупреждающие телефонные звонки в диспетчерскую гостиницу, французское консульство и редакцию газеты The Palestine Post для того, чтобы люди немедленно покинули здание. Отель не был эвакуирован, и через 25 минут взорвалась бомба. К сожалению, Иргун Погибли 92 человека. В число погибших включен Авраам Абрамович, террорист, получивший огнестрельное ранение во время операции и позже скончавшийся. Однако соответствующее дополнение есть только в надписи на иврите. Иргун даже не думал останавливаться. 30 октября 1946 года в Иерусалиме взлетел на воздух железнодорожный вокзал. Сионисты оставили в зале ожидания два чемодана со взрывчаткой. 20 ноября налоговая инспекция, 30 ноября полицейский участок, 1 марта 1947 года в шаббат неожиданно для англичан, Иргун нанес удар по клубу британских офицеров на улице Кинг Джордж. Он считался неприступным, поскольку располагался посреди одной из четырех зон безопасности, созданных англичанами в священном городе. Эти зоны прозвали Бевинградами в честь министра иностранных дел Эрнеста Бевина. Их территория была окружена забором с колючей проволокой, а для входа требовалось удостоверение. Атака началась под прикрытием шквального пулеметного огня. Грузовик с вооруженными боевиками врезался в забор и затормозил у дверей офицерского клуба. Три человека забежали внутрь здания, каждый нес сумку с 30 килограммами взрывчатки. Их лидер Дов Соломон велел поставить сумки рядом с опорными колоннами и поджег фитиль. В 15.00 прогремел взрыв, 17 офицеров погибли, 27 получили ранения. В тот же вечер англичане ввели военное положение в еврейских районах Палестины, продлившееся 15 дней. На рассвете начались аресты, но операции «Бегемот» в Иерусалиме и «Слон» в Тель-Авиве потерпели неудачу. В британские сети не угодил ни один значимый сионист. 12 марта Иргун ответил атакой на британскую военную базу «Шнеллер» в Новом городе. 2 августа террористы напали на Иерусалимский клуб королевских ВВС. 5 августа бомба, заложенная в Департаменте труда, сработала, когда трое констеблей пытались ее обезвредить. Военная база «Шнеллер» носила имя немца Людвига Шнеллера, лютеранского миссионера, который в 1855 году купил землю за стенами Иерусалима и построил дом для своей семьи. Бедуинские налеты и грабежи вынудили его перебраться в старый город под защиту укреплений. С 9 по 18 июля 1860 года мусульмане Дамаска, оскорбленные модернизационными реформами и повышением социально-политического статуса «кафиров», В 1831-1840 годах реформы в Сирии проводились египетской администрацией под управлением Ибрагима Паши, сына Мухаммеда Али, как и в Палестине, а с 1841 года – османскими властями, эпоха Танзимата. Учинили резню христиан. После погрома остались тысячи несчастных сирот и немецкие протестанты Иерусалима организовали для них приют на заброшенном участке Шнеллера. Сегодня это место находится в шаговой доступности от центрального автовокзала и рынка Махане и Ягуда. Но в 1861 году Иерусалим еще не разросся до нынешних масштабов, и протестанты возвели в поле настоящий немецкий городок, опоясанный высокой каменной стеной с железными воротами. В Шнеллере были не только помещения для воспитанников и персонала, но и лютеранская церковь с колоколами, подаренными кайзером Вильгельмом II, мельница, пекарня, типография, несколько мастерских, столярная, переплетная, сапожная и портняжная и многое другое. Здесь производили посуду и плитку, а также изготавливали миллион кирпичей в год. Хозяйство развивалось, и в приюте открылась школа для слепых. Сотни детей из Палестины, Сирии, Египта и иных стран получали здесь пищу и кров, а главное – образование и профессию. В 1939 году, накануне войны с Германией, англичане выслали немцев из Палестины и устроили в Шнеллере военную базу с крупнейшим на Ближнем Востоке складом боеприпасов. Интересно, что вместе с лютеранами депортировали и сектантов-темплеров. Последние не теряли связи с родиной и по-прежнему являлись ее подданными. В 1920-х годах многие темплеры покинули Левант, остальные же ощутили себя немцами на Святой Земле. В 1930-х годах они уже не вели дела с евреями, приветствовали друг друга как нацисты и вывешивали флаги со свастикой. С 1932 года в Иерусалиме работала ячейка НСДАП. К 1938 году насчитывалось 330 темплеров-членов НСДАП, что составляло 17% от общего количества палестинских немцев. Дети темплеров учились в Германии и служили в Вермахте, а потом возвращались в Палестину. Незадолго до 1 сентября 1939 года темплеры и члены НСДАП были призваны в немецкую армию и уехали из Святой Земли. Те, кто остался, преимущественно не одобряли национал-социализм, но англичане интернировали их как граждан враждебного государства. После войны темплеры потянулись обратно в Палестину, но здесь их по известным причинам встретили плохо. Например, тогдашний лидер общины Готлиф Вагнер, по слухам, сжигал еврейских узников в концлагерях. В случае победы Третьего рейха Вагнера прочили в Гауляйтеры, Палестины, а его родители на серебряную свадьбу получили поздравительное письмо от Адольфа Гитлера – сионисты решили избавиться от темплеров. Весной 1946 года боевики Хаганы расстреляли в Тель-Авиве автомобиль Вагнера. В уличных боях у темплеров не было шансов, в первую очередь из-за их малочисленности по сравнению с увеличившимся еврейским населением. В итоге члены общины покинули Палестину. К 1947 году число еврейских беженцев в американских зонах оккупации Германии и Австрии перевалило за 177 тысяч человек. Англо-американский комитет изучил их переселение в Палестину и рекомендовал долгосрочное продление британского мандата. План Моррисона Грейди, политики Герберт Моррисон и Генри Грейди руководили представителями английско-американской сторон соответственно предусматривал образование в Палестине кантонального государства с четырьмя провинциями – арабской, еврейской и двумя британскими – Иерусалимским округом и Негевом. Центральная власть сосредоточилась бы в руках британского верховного комиссара, при котором действовал исполнительный комитет, сформированный из арабских и еврейских делегатов. Этот план не понравился никому, кроме Лондона. Даже президент США Гарри Труман заявил, что он неосуществим. Отчаявшись найти решение для Палестины, Лондон в апреле 1900 1947 года запросил рекомендации у ООН. Созданный для этого 15 мая специальный комитет ООН по Палестине (UNSCOP) русскоязычное написание аббревиатуры UNSCOP от английского United Nations Special Committee on Palestine, специальный комитет ООН по Палестине разработал два плана. Согласно первому плану, следовало разделить Палестину на еврейское и арабское государство, а Иерусалим и Вифлеем сделать зоной под международным контролем. Второй план предлагал трехлетний переход к федеративному государству, состоящему из двух автономных провинций со столицей в Иерусалиме. Иерусалим должен был управляться двумя муниципалитетами, один имел бы юрисдикцию над еврейской частью города, другой над арабской. Муниципалитеты сотрудничали бы по вопросам, важным для них обоих, например, в сфере коммунальных услуг. Верховный Арабский комитет отклонил оба варианта и потребовал немедленно создать суверенное арабское государство в масштабах всей Палестины. Еврейское агентство отвергло федерацию и неохотно согласилось на раздел, который поддержало большинство делегатов ООН. 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея приняла резолюцию номер 181, план ООН по разделу Палестины. Документ предусматривал прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года и рекомендовал создание на ее территории двух неназванных государств – еврейского и арабского. Иерусалиму была обещана интернационализация, особый международный режим – Положение вступало в силу в любом случае не позднее 1 октября 1948 года. 30 ноября 1947 года, день, следующий за принятием ООН резолюции номер 181, считается началом первого этапа Первой арабо-израильской войны, когда еврейские и арабские вооруженные формирования сражались друг с другом за контроль над Палестиной, а британцы преимущественно готовились к выводу войск. Эту арабо-израильскую войну в Израиле также называют «войной за независимость» и «войной 1948 года». Ее первый этап продлился до провозглашения Израилем независимости 14 мая 1948 года. Палестинские евреи радовались. По арабским странам прокатилась волна еврейских погромов. Руководство Верховного Арабского Комитета призвало к всеобщей забастовке, которая стартовала 2 декабря. В тот день 200 арабов промаршировали по Иерусалиму, скандируя «Смерть евреям!». Они грабили еврейские лавки у явских ворот, а британцы просто смотрели на это. В отместку евреи разгромили арабские лавки, На утро в городе опять гремели выстрелы и лилась кровь, насилие набирало обороты, и англичане больше не были главной мишенью. Евреи и арабы снова убивали друг друга. Поножовщина, стрельба, бомбардировки, линчевание мирных жителей и комбатантов с обеих сторон стали будничным явлением в Иерусалиме и по всей Палестине. 11 декабря еврейский квартал Старого города на протяжении шести часов отстреливался от арабских атак. 13 декабря члены Иргун бросили две бомбы в толпу автобусной станции возле Дамасских ворот. Всего за первую половину декабря 1947 года в Иерусалиме и окрестностях погибли 74 еврея, 71 араб и 9 британцев. Число убитых продолжало расти. Такую обстановку нельзя было назвать благоприятной для раздела Палестины. Это означало, что дальше будет только хуже».